Глава 11 Знакомство с группой. Сучку звали Лира. Она мне сразу не понравилась. Худая, плоская, с тонкими стервозными губами и пучком черных волос на макушке. Вся в черном. Брючки, сапожки, куцая курточка, открывающая пупок. Походу, все местные ЧСВ косплеят черную королеву. Класс вор тоже на это намекает. Именно с него качают лазутчицу. Про это Макс тоже успел рассказать. Странно, что человек, а не дроу, но, может, на это есть свои причины. Из оружия два изогнутых, то ли больших кинжала, то ли коротких меча. Упаковано по полной, хотя только четвертый уровень. Лира меня тоже разглядывала. Как раз дошла до кинжала на поясе и недобро зыркнула на сирогея. Сережа сдувался на глазах. Куда девался тот самоуверенный паладин, который вчера обещал мне дружбу и помощь? Я нахально выпятила вперед грудь, но на скандал не нарывалась. Прокачка мне была нужна, и вступить в готовую группу — самый быстрый вариант. Найти здесь адекватов не так-то просто. Вчерашний пример с Максом это только подтвердил. Где ты ее откопал? На каком синовале? Вид у меня и правда был не очень. Нубская одежка до конца не высохла и липла к телу, в волосах застряли соломинки. Сегодня я проснулась в тюрьме. То есть, конечно, не проснулась, а загрузилась. В этот раз я отчетливо помнила, как я покинула игру и как снова в нее вернулась. Вчера сил хватило только на то, чтобы доползти до кровати. Время в онлайне летело незаметно. В реальном мире время уже перевалило далеко за полночь. Проснулась я от бодрящего запаха кофе. Нет, его не принес в постель мужчина моей мечты. Но кофемашина с таймером — вариант не хуже, а чем-то даже лучше. По крайней мере, меньше болтает и не требует взамен утреннего отсоса. Сережа назначил встречу на девять, так что в семь я была уже на ногах. И, не открывая глаз, произвела прямую инъекцию кофеина в мозг. Я имею в виду мой любимый двойной эспрессо, крепкий настолько, что становился густым и тягучим. Славив бодряка, я успела принять душ, уложиться и накраситься. Пускай в сьюте меня никто не увидит, но это не повод расслабляться. А еще я, наконец-то, заглянула в тос. Есть такая славно-русская традиция — читать инструкцию, только когда звоняет горелой электропроводкой. Примечание. ТОС от английского TOS – Terms of Service. В дословном русском переводе – условия предоставления услуг, безусловные правила ресурса, за нарушение которых грозят различные кары и даже бан. Конец примечания. Публичное обнажение в песочнице считалось серьезным преступлением. Как пояснял официальный форум, туда я тоже залезла. В первой неделе существования игру захлестнула волна нубской обнаженки. Вместо того, чтобы изучать мир и качать уровни, игроки обоих полов устраивали стриптиз и творили прочие непотребства, чтобы накрутить себе стрим. Простым баном проблема не решалась. Новички не дрожили своими персами, бросали их и регистрировались вновь. Тогда в чью-то светлую голову пришло привязывать наказание не к персонажу, а к игровому профилю, то есть к личным данным. Другими словами, если я сейчас зарегистрирую новую куколку, то она появится на свет не в уютной светлой избе, а в тюремной камере. Бан в Дороге Славы существовал, но им наказывали за обман системы. Например, игру по чужим документам или взлом аккаунтов. Песочницы сделали скромными, как детский мультик про пони. Заголяться запрещалось по всему городку, включая подвалы и подворотни. При этом мужикам делалась поблажка, им разрешалось ходить топлес. Как по мне, чистый сексизм. Причем за мокрые майки наказывали отдельным пунктом. Видимо, этот вид эротик-шоу тоже был популярен на заре Дороги Славы. Те, кто хотел уединения и частной жизни, могли снять комнату в трактире. Дорого. Или даже целый дом. Очень дорого. Премиумы получали комнату бесплатно. Владельцы решили, что те, кто уже на старте вложил в игру несколько сотен баксов, найдут тебе занятия поинтереснее, чем вертеть голой жопы в личных апартаментах. А даже если и решат, то это их дело. За все заплачено. При желании разрешалось даже трахаться, хотя и тут на жителей нубятников накладывали некоторые ограничения, узнав о которых, я злорадно похихикала. Тот-то Макса так приперло, я даже посочувствовала бедняжке. За околицы можно было все, но там нудистов и сладкие парочки легко уделывали кролики или кто-то зубасти В больших городах взрослого мира тоже все было непросто. В одних кварталах обитали те, кто падал в обморок при виде голых сисек, в другие стражи не совалась. Там разрешалось много чего, включая ПВП, то есть игрокам давали полное право грабить, трахать или резать друг дружку. Но порядок в этих местах поддерживали своими силами, и вроде никто не жаловался. Большинство проступков карали игровыми способами. Наказание зависело не только от тяжести совершенного, но и от репутации в конкретном населенном пункте. Хорошим мальчикам и девочкам. На первый раз могли просто пальчиком погрозить, рецидивистом влетала по полной. Меня это здорово напрягло. С жителями Ольховца мои отношения не задались. Уже, чуя пятой точкой приключения, я поспешила в онлайн. Камера была сырой, тесной, к счастью, одиночной. А может быть, я была единственной преступницей в славном маленьком городке. На каменном полу была разбросана полузгнившая солома. Я сразу подумала о крысах, которые могли в ней прятаться. Залезла с ногами на койку, да так и просидела, пока за мной не пришли стражники. Время потратило на то, что скашивала и закатывала глаза, пока передо мной не появилось сообщение. «Репутация с городом Ольховец. Недоверие. Минус двадцать». Ничего хорошего мне это не сулило. Эта парочка стражников не была похожа на вчерашних. Одинаковые какие-то безликие, я даже имена не успела прочитать. Два поворота, один коридор, и меня втолкнули в кабинет пухшая личность с ранней проплешиной, предсветлые очи которой меня доставили, была обозначена как заместитель начальника стражи Крул 213 уровня. Не глядя на меня, он копался в бумагах, зачитывая отрывки вслух. Публичное обнажение, обман стражников при исполнении. Он поднял голову и уставился на меня рыбьими глазами. Я ведь не нарочно, меня толкнули. Замнач стражей сделал ленивый жест, словно отмахивался от надоедливой мухи. «Двадцать часов исправительных работ. Увидите ее». Стражники зря времени не теряли. Один прилазил к ногам тяжеленной кандалы с круглой гири на цепи. Второй впихнул мне в руки метлу. Перед глазами тут же появился счетчик. Двойка и пять нулей. Двадцать часов игрового времени. Сколько это? Два дня? Три? Если бы я с утра не заглянула в ТОС, сейчас бы уже удаляла персонажа. Но теперь я знала, что это не спасет. Зато я потеряю любовно нарисованную куколку, премиум аккаунт с бабками и Сережу, который уже готов был взять меня в группу. Часики тикали. «Мне что, идти навстречу с метлой?» «Сначала будешь мести внутренний дворик», — бубнил один из стражников. «Внутри ходи свободно, за ворота гири не пустят. Метеж, время идет, не метеж, стоит. Нам тут бездельники не нужны, хе-хе». «Может, договоримся?» — фраза вылетела сама собой. «Да что себе взять? Обычная нубка. Так ведь вас называют?» Холодный взгляд ощупал меня с ног до головы. Меня измерили, взвесили и признали слишком дешевой. «А ты гляди получше, такая ли я обычная?» Нагло ответила я. «Нюх, не потерял начальник?» Мой расчет был прост. Все эти неписи не просто изображают живых людей. Они нарочно ведут себя как люди. Они сами или программисты, которые их создали, или даже сама игра. Хотят, чтобы мы общались с ними, как с людьми. Игроки их не замечают, считают массовкой, фоном, тупыми болванчиками, которые дают квест и отсыпают опыт. А неписи словно ждут, когда мы сойдем с протаренной дорожки. Агрессивная баба Нюра, разговорчивый Огр, трактирщик, теперь еще этот перец, щеголяющий знанием слова «нубка». Хотят человеческой реакции? Пусть получают. Замначальника сварливо поправил Крул. Он снова обшарил меня взглядом, но уже гораздо более заинтересованным. «С вашей-то хваткой и проницательностью точно скоро начальником будете!» Подлила я меду. «А ну-ка, быстро, за дверь!» Крул махнул рукой, и стражников словно ветром сдуло. Мы сошлись на трех сотнях золотых. Чертов непись пытался стрясти с меня все до копейки. Я уверена, что он видел каждый золотой у меня в кошельке. Но я умела торговаться. В конце концов, Что такого помахать метлой? Свежий воздух, физический труд, и эта метелка мне даже очень идет. Да я просто супер секси с этой метелкой. Для убедительности я подмела весь его кабинет, позируя как на приватной фотосессии. К моей заднице этот слезняк оставался равнодушным, а вот к опасности потерять бабки нет. Выметайся отсюда, сказал заметно подобревший Крул. Метелку верни. А разве я ее не купила? О чем ты, милая! «Учитывая твою молодость и...» Крул явно смаковал ситуацию. «Недалекость разума. Я проявил милосердие, и ты отделалась предупреждением. Иди уже, пока я не передумал». «Это что, коррупция? Наказание не заменили штрафом? Нет. Меня только что развели на взятку. И ладно, что при этом назвали дурой. Лучше быть свободной дурой, чем умной зечкой». Но то, что игровые законы можно обойти, мне только что наглядно пояснили. «Интересно, а что еще можно учудить в Ольховце, если занести круло Торговать дурью или открыть салон интим-услуг?» До встречи с Сережей оставались считанные минуты. Я прицепила обратно на пояс подарок. В застенках местной кровавой гэбни все оружие оказалось заблокировано в инвентаре. И бегом помчалась на площадь. Даже в зеркальце не глянула и губки не подкрасила. А зря. Никакого зеркальца в игре, конечно, не было была возможность осмотреть себя со стороны во всех ракурсах. А как бы еще здешние модники смогли подобрать по цвету туфли к а беретку к топору? В общем, функция была, но я спешила и воспользовалась ею только после того, как услышала от Лиры «Где ты ее откопал?» «На каком синовале? Освобождение Паудо наложило свой отпечаток. Проверив игровые данные, я обнаружила дебаф. «Предупреждение о непристойном поведении. Харизма 5». Внешне это выглядело как шмотки, которые словно проживала корова, и растрепанная прическа с торчащими во все стороны соломинками. Хорошо еще в полосатую пижаму не обредили, или в оранжевый комбинезон по американскому образцу. Давить пафосом в таком прикиде было глупо, поэтому я молчала и хлопала ресничками, предоставив объясняться сэру Гею. Тем более, что Лира уже показала, кто в этой стае альфа-самочка и кого предстоит обнюхивать под хвостом. Серёжа быстро потерялся в ее тени. «Лира, мы же говорили про оптимальный состав консты. Нам как раз не хватает мага». «Мага? Ты разве говорил про мага?» «Ну да, она пока класс не взяла, но хочет играть магичкой. И онлайн у неё хороший. У тебя же хороший онлайн, Мрель». «Ага, хоть круглые сутки», — закивала я. Серёжа замер, уставившись на Лиру. «Вообще не палится. Зуб даю, он сейчас строчит ей Вон как уто и зрачки забегали, буковки читать. Сейчас особенно стала заметна разница с юта и очков с перчаткой. У Лиры удивленно приподнялась бровка, и губы скривились в усмешке. Покер-фейс держать совсем не умеет, а может, считает ниже своего достоинства. А у Сережи на лице открытая туповата улыбка, сплошное сгенерированное дружелюбие. С такой мордашкой не быть ему звездой стримов. Хотя он и не собирается, у него другие цели. Какой продуманный парнишка планирует все с начальных уровней? Я первый раз слышала слово «конста», но прекрасно поняла по смыслу. Сережа сколачивает какую-то местную ОПГ, и мне очень хотелось в ней оказаться. В группу Леры и Сережи входило четверо. Кроме парочки лидеров еще блондинчик четвертого уровня в оливковом худи с ником «Колоброд» и девочка-троечка «Хикка». Я и не думала, что у стандартных мордашек можно сделать такие огромные глазища. Бровки домиком, крохотный ротик и блеклая синяя корешка довершали картину упоротой анимешницы. Дальше буйство фантазии забуксовало. На тянке был такой же серый балахон, что и на сучке Энге. Вообще, эта унылая тряпка тут, похоже, была в тренде. Никакого интереса к потенциальной подружке-сестричке анимешница не проявляла. Во время разговора она то ли медитировала, то ли совсем бросила персонажа, чтобы сходить хлопнуть винишка а вот колоброд весь извертелся подмигивая и украдкой показывая большой палец несмотря на двух тёлочек в тусовке женским вниманием его видно не баловали к сожалению решение тут принимал не он я снова посмотрела на лиру сережа в чем то убеждал ее но она колебалась ой какие у тебя черевички Причмокив от восторга я принялась разглядывать сапожки леры они правда отличались от остальной одежды добротный но какой то стандартный на низком каблучке Из мягкой серой кожи они обхватывали голени плотно, как чулки, доходя почти до колен. «Тебе нравится?» — улыбнулась Лира. «Еще бы! Первая стильная вещь, которую здесь вижу!» С крока выбила!» — похвасталась она. «Редки, плюс двадцать к скорости!» С крокодила? Я натурально открыла рот. «У крокодила фактура другая. Тут чешуйки мельче, скорее похоже на какую-нибудь змею». Лира, не дослушав меня, расхохоталась. «Крок — это босс!» С него лутом выпали, когда мы в рейд ходили. Ты что, действительно такая нубка? Первый раз играешь? Не реролилась? Ня. Я преданно уставилась на нее, как практикантка на строгого босса. Мол, и кофе готова делать, и химчистку бегать, и тапочки в зубах приносить. Ну ладно, — величественно кивнула Лира. Тогда пошли. Куда пошли? Умение получать дурында. Дурынду я проглотила. Проглотила, но запомнила. Когда-нибудь я запихну это слово в твою хамскую глотку, мерзавка. А пока я поспешила за ней и за Сережей, колоброд увивался вокруг меня. Синеволосая плелась в кельваторе. А ты за магичку играть собираешься? Маги — сила, а я стрелок, лучник. У меня меткость, знаешь, как прокачана. Волка с одной стрелы валю. Я даже по гороскопу стрелец. А ты кто по гороскопу? Весы, но для тебя могу стать раком. Эта баянистая шутка привела колоброда в жуткий восторг. Он тут же попытался меня приобнять, но я ловко увернулась, показав язык. Сережа мрачнил, Лира посмеивалась. Конкурентки во мне она уже не чувствовала. А зря. Я видела, как Сир Григор неосознанно ревнует меня к блондинчику. Ну и пусть помучится. «А Ник у нас будет жрицей», — не унимался блондинчик. Она только бога себе пока не выбрала, а умение уже взяла. «Я хика, идиот!» Безлобно огрызнулась анимешница. Ника, Хика, какая разница. Под болтовню колобродом мы дошли до ворот гильдии мастеров. Я прикоснулась к медному кольцу на большой тяжелой двери и впервые ощутила внутри настоящий восторг. Сейчас я сделаю свой первый серьезный шаг по дороге славы. Наконец я перестану быть никем. Я стану волшебницей. Словарик Мариши. Временная или постоянная блокировка аккаунта, кара за серьезные игровые нарушения. В «Дороге славы» применяются за проступки, не связанные с игровым процессом. Например, за незаконные операции с игровой валютой, регистрацию по чужим личным данным и так далее. ПВП От английского «player versus player» — PvP. Элемент игрового процесса «игрок против игрока», который чаще всего означает возможность убийства одним персонажем другого. Существуют даже специальные классы, которые заточены под такие убийства. В Дороге славы существуют зоны, где ПВП строжайше запрещено, причем на уровне игровой механики. На всей другой территории взаимодействие игроков не ограничено, практически как в реальности, что открывает возможности для убийства, угнетения и насилия, в том числе и сексуального. Для сдерживания террора со стороны высокоуровневых игроков в отношении новичков созданы специальные игровые методы. Жрец – один из базовых классов в игре. Раскачка жрецов проходит не только благодаря карте навыков, но и с помощью классовых квестов, которые выдаются во время служения одному из игровых богов. В результате довольно слабый изначально в боевом плане класс приобретает особые уникальные способности. Из стартового жреца получаются такие разные ветки, как паладин, шаман или ведьма.